Почерк-то не его. Но все равно задержи, это вообще-то очень любопытно. Он тоже пользовался этой библиотекой. А что это вообще что-то стоит? спросила она. Он удивленно посмотрел на нее и негромко воскликнул. Умница! Да это же готовы 8 лет! Так книга у нее и осталась. Снова зазвонил телефон.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 потому что она слышала перезвон стекла, голоса и обрывок фразы «Предпочитаю чему угодно». Голос был грубый, мужской, очевидно, там пили. — Да нет ничего особенного, — сказала трубка. — Это звонит одна из его знакомых. — сказала она. — Из Медео, — добавила трубка. Смущенно засмеялась и замялась. — Я просто хотела пригласить Якова Абрамовича на свои именины. «Ах, так», — сказала она, — «ну, спасибо. Позвольте вас тоже тогда поздравить. Я обязательно передам, я его племянница». Трубки помолчали, подумали, и потом спросили, «А вы тут живете?» «Да нет», — объяснила она словоохотливо, «я недавно только приехала из Москвы, закончила институт и приехала отдохнуть, а там видно будет, может, работать буду. А здесь работы много».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 Ниловна стояла над столом и зубным порошком чистила ножи. — Звонилась? — спросила Ниловна. Она засмеялась и села на табуретку рядом со старухой. — Вот пригласила Мариетта Иванна. из Медео, — сказала она. — Это далеко? Ниловна положила нож. — Так туда от «Зеленого базара» автобусы ходят. Как сядешь, так на последний слезешь. Дальше они не идут. — А что это за Мариетта? Я ровно такое не слышала.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 Кто-то приезжал, так надо было залу убрать, посуду помыть. — А дядя там часто живет? — спросила она. — Яков Абрамович-то? — Нет, их туда на Аркане не затащишь, их дело вот. Волга, они на нее всегда летают, так да к морю, а туда нет. А что я там не видел, я на эти сопки каждый день из окна гляжу, надоели, вот и весь их разговор».